Глава 8 Социальное преимущество алкоголя. Люди – существа социальные. И вполне можно сказать, что алкоголь – социальный наркотик. Из всех веществ, которые мы принимаем в качестве развлечения, кроме разве что экстази, самое прочное чувство социальной общности формирует именно алкоголь. Можно сказать, что он обеспечивает идеальный для общения наркотический эффект. Вы полны энергии и оптимизма, как будто сидите на кокаине, расслаблены, словно приняли бутерат и полны любви к окружающим, точно съели таблетку экстази. Чтобы прояснить вред алкоголя, была проделана огромная работа, и по очевидным причинам, но его польза так тщательно никогда не изучалась. Среди плюсов алкоголя можно назвать социальное. Он раскрепощает, сближает и побуждает проводить время в компании. И связанное с креативностью, он расширяет сознание и позволяет мышлению вступить на неизведанные территории. Преимущества такого рода оценить непросто, но я бы сказал, что они всегда были и остаются чрезвычайно ценными для общества. Люди изготавливали и употребляли алкогольные напитки тысячелетиями. Это самый простой в производстве наркотик, все, что вам нужно, подгнившие плоды. В антропологии существует теория, которая гласит, что алкоголь явился ключевым фактором развития организованных обществ в период, когда наш вид переходил от кочевого образа жизни охотников-собирателей и к земледелию. Считается, что выращиванием зерновых человечество занялось не только ради пропитания, но и чтобы делать из пшеницы спиртное. Предполагается также, что алкоголь как движущая сила человеческого творчества стимулировала развитие различных форм культурного самовыражения от изобразительного искусства и музыки до религии. И действительно, находится все больше свидетельств, что каждое общество в истории имело тот или иной способ изготовления спиртного и что оно использовалось по важным поводам вроде ритуалов и празднеств. Запрет на употребление алкоголя в некоторых религиях, например, в исламе, появился только в последние тысячелетия. Мёд, например, подвергали брожению, получая из него крепкий сладкий напиток – медовуху. Ряд экспертов утверждает, что люди варили медовуху ещё до того, как научились делать бражку на пшенице, и что в Африке медовуха была известна уже 40 тысяч лет назад. Считается, что она пользовалась особой популярностью в Северной Европе, поскольку пшеница там растет плохо. В период раннего Средневековья на предназначенных для укрепления чувства единства пирах викингов и перед боевыми схватками, слушая главу третью, медовуха лилась рекой, примерно так же, как сегодня это происходит в некоторых спортивных командах, особенно в случае регби. Перегонять вино в крепкие напитки люди научились гораздо позже. Вероятно, это случилось на Аравийском полуострове в начале 10 века нашей эры. Само слово алкоголь происходит от арабского алкухол, что означает дух пожирающий тело. Для некоторых людей это увы, действительно так. Позже технология перегонки попала в Европу, где живший в 13 веке врач Арнольд из Виллановы писал о крепком алкоголе следующее: Мы называем его аквавите, живая вода. И это название ему замечательно подходит. Потому что это действительно эликсир бессмертия. Он продлевает жизнь, разгоняет дурные жидкости, оживляет сердце и сохраняет молодость. Сегодня нам, конечно, известно больше. Но что ни говори, почти на каждого из нас алкоголь в самом деле оказывает в основном приятное действие. Группа французских исследователей измерила плюсы и минусы употребления алкоголя в сравнении с другими вызывающими зависимость веществами, используя метод анализа, схожий с тем, к которому в свое время прибегла и моя исследовательская группа, измеряя один только вред. Они попросили специалистов по зависимостям оценить и сравнить преимущества, которые мы получаем от употребления самых популярных наркотических веществ, включая алкоголь, Табак, коноплю, кокаин, героин, амфетамины, экстази, а заодно и азартные игры. Исследователи разделили преимущества каждого наркотика на шесть категорий. Категория 1. гедонистические преимущества. Интенсивность получаемого удовольствия. Категория 2. преимущество самоидентификации. Насколько успешно наркотик помогает общаться и вписываться в коллектив а также его культурное значение. Категория третья – преимущество самолечения. Насколько хорошо наркотик смягчает страдания и снимает напряжение. Категория четвертая – экономические преимущества, обогащение общества при его производстве, продаже, употреблении и далее. Категория пятая – социальное преимущество. Насколько успешно он помогает поддерживать равновесие в обществе. Категория шестая. Культурные преимущества. Как он используется для праздников и социальных ритуалов. В одном выводы французских ученых не отличались от результатов, к которым пришла моя группа. Алкоголь оказался самым вредным для общества наркотическим веществом. Но его же они назвали и самым полезным. Более того, он настолько превосходил по этому параметру другие наркотики и зависимости, что авторы исследования выделили его как исключение из правил. Я хочу, чтобы вы задумались, какую пользу алкоголь приносит лично вам. Почти все наши праздничные ритуалы от колыбели до могилы, организованы вокруг выпивки. Мы обмываем пяточки младенца, поднимаем тосты за дни рождения и результаты экзаменов, Откупориваем шампанское на свадьбах и вечеринках по случаю развода. Мы поминаем близких с бокалом в руках и в нем же топим свое горе. Размышляя над тем, как вам стоит пить или не пить алкоголь, вероятно разумно учесть и его социальное преимущество. Выпивка. Отличное развлечение. Или зачем мы пьем? Чаще всего употребление алкоголя мотивировано желанием приятно провести время в компании. Насколько приятно, на этот вопрос отвечает исследование, которое проводилось с помощью приложения под названием MePiness. От Mapping Happiness измерение счастья. Оно предлагает вам оценить, насколько счастливым вы себя чувствуете по шкале от 0 до 100, а затем просит отметить, где вы находитесь, с кем и что делаете. В момент употребления алкоголя люди сообщали об уровне счастья, превышающем обычный в среднем на 4 пункта. Похожее исследование и тоже с помощью мобильного приложения проводила компания Peeble, выпускавшая ныне снятые с производства смарт-часы. Оно подтвердило все, что нам известно об ореоле радости, который окружает выпивку. Приложение просило пользователей оценить, насколько счастливыми они себя ощущают и указать, чем они занимались за прошедший час. В итоге выяснилось, что алкоголь дарит людям максимальное удовольствие, опережая йогу, тренировки, общение, медитацию, еду и кофеин. Довольно высокие баллы набрал он и при оценке его влияния на энергичность. Мы прибегаем к выпивке еще и для того, чтобы поднять себе настроение, ослабить негативные эмоции и вызвать позитивные, пусть и ненадолго. Это неудивительно, учитывая, что прием алкоголя вызывает выброс эндорфинов и дофамина. Облегчает он и контакты с окружающими. Если вы так нервничаете, что на вечеринке не можете ни с кем заговорить, то первый же глоток спиртного поможет вам преодолеть тревожность и набраться смелости для беседы. Бокал решает проблему, куда девать руки в неловкой ситуации, особенно теперь, когда курение настолько демонизировано. Если же вы приглашены на обед, к удовольствию от спиртного добавляются и другие приятные вещи вроде еды и общения. Но и это еще не все. Исследования показали, что люди, которые пьют в компании, особенно завсегдатые своих местных пабов, как правило, имеют больше друзей, а следовательно, более высокий уровень эмоциональной поддержки, что является залогом душевного здоровья. Кроме того, они чаще довольны жизнью и активнее вовлечены в дела местного сообщества. Алкоголь помогает обзаводиться социальными связями, предложить кому-то сходить в паб, укорененный в нашей культуре способ заводить друзей, особенно среди мужчин. Люди тратят вечера и выходные, играя в командные игры, не в последнюю очередь потому, что предвкушают, как после матча всей компанией отправиться в бар. Было доказано, что выпивка способствует и взаимопониманию в процессе общения, например, вербальному и невербальному выражению заинтересованности. Со стороны вы кажетесь оживленным, вовлеченным в разговор, да и себя самого в такие минуты считаете интересным в общении. Надеюсь, что вы не из тех, кто, выпив, становится невыносимым занудой. В одном исследовании незнакомых друг с другом людей делили на группы по трое, и те из них, кому давали спиртное, чаще улыбались во весь род, а кроме того, чаще улыбались друг другу одновременно. В пьющих группах в разговоре гораздо чаще участвовали все присутствующие. Алкоголь снижает нашу осведомленность о критическом отношении со стороны окружающих. Но одновременно вам может начать казаться, что другие люди относятся к вам лучше, а вы сами в этот момент настроены к ним более доброжелательно. Счастливая взаимность. Результаты исследований дают основание предполагать, что коллективное употребление алкоголя, особенно безудержное, поднимает приятные ощущения до уровня эйфории. Яркий пример – групповые выезды на предсвадебные мальчишники и девичники в европейские города, где алкоголь относительно дешев, Хотя напиваться до посадки в самолет – не лучшая идея, поскольку всю вашу веселую компанию могут снять с рейса. Но с другой стороны. Людям так нравится выпивать вместе, что тут особенно велика вероятность хлебнуть лишнего. В одном исследовании были выявлены четыре основных мотива злоупотребления алкоголем в компании – подражание, автоматическое копирование поведения окружающих и количество ими выпитого – Конформность – стремление вписаться в коллектив. Гедонизм – стремление оторваться и хорошо провести время. И релаксация – стремление расслабиться. Когда мы используем выпивку в качестве клапана сброса давления, такое поведение закрепляется. Многим людям во множестве ситуаций алкоголь дарит именно то, чего они хотят или в чем нуждаются. Хотите почувствовать себя счастливым или развлечься? Пожалуйста. Хотите заглушить эмоции? Ради бога! Хотите стать своим в компании и уйти в отрыв? Алкоголь поможет вам и в этом. Алкоголь ли делает нас пьяными? Любого, особенно того, кто хочет бросить пить, заставит задуматься тот факт, что подобную эйфорию можно испытывать и без спиртного. В Новой Зеландии провели исследование, участников которого помещали в комнату, обставленную точь в точь, как бар. Половине из них говорили, что в их стакане водка с тоником а второй половине сообщали, что там один только тоник. Но на самом деле всем им давали чистый тоник. Для достоверности стаканы с якобы спиртным были украшены вымоченными в водке дольками лайма, поэтому участники ощущали запах спиртного, хотя содержание спирта в напитке было пренебрежимо мало. В результате абсолютно трезвые люди вели себя будто пьяные, флиртовали, хихикали, и даже когда им говорили правду, отказывались верить, что они не пьяны. Меняет ли спиртное вашу личность? Как меняется ваше поведение в состоянии алкогольного опьянения? Скорее всего, не так сильно, как вы думаете. В лабораторном исследовании группам из 3-4 человек давали алкогольные или безалкогольные напитки, а затем просили сложить мозаику или предлагали тему для группового обсуждения. Задания были подобраны таким образом, чтобы выявить личностные черты участников. Оценивая себя, испытуемые сообщали, что, выпив, они становятся менее склонными пробовать новое, менее собранными и менее приятными в общении, но более эмоционально устойчивыми и общительными. Однако другие члены группы утверждали, что единственное замеченное ими переменой было усиление экстравертных черт. Выпившие становились более общительными, активными и уверенными в себе. Вывод? Спиртное меняет вас не так сильно, как вам кажется. Если люди в подпитии действительно меняются, а у каждого есть знакомый, который в состоянии опьянения плачет или злится, этим, вероятно, мы обязаны растормаживающему действию алкоголя, который вытаскивает на поверхность любые подавленные эмоции. Обычно мы стараемся контролировать свое поведение, держать чувства в узде и выражать их социально приемлемым способом но, выпив, позволяем себе махнуть на все это рукой. Если, например, дела на работе не ладятся, но вы стараетесь этого не показывать, выпив, вы можете расстроиться и приняться топить свои печали в стакане или как минимум делиться ими с сочувствующей публикой. Может случиться и так, что алкоголь сорвет с вас маску и высвободит подавленную агрессию. Согласно исследованиям, личностная характеристика, по которой можно предсказать такое пьяное поведение – Импульсивность, то есть склонность жить одним моментом и неумение прогнозировать последствия своих действий. Это открытие касается как мужчин, так и женщин, хотя мужчины чаще ведут себя агрессивно. Задумайтесь, почему вас тянет к рюмке? Какой из далее перечисленных мотивов или несколько из них точнее описывает причину, по которой вы пьете? Это поможет вам разобраться, когда это желание оправдано, а когда с большей пользой можно заняться чем-нибудь другим. Мотив первый. Вы хотите отключить голову, потому что это весело и отличается от вашего обычного существования. Вы больше не хотите контролировать свою жизнь. Мотив второй. Давление коллектива. Оно может принимать форму обычая, платить за всю компанию по кругу или ощущаться как обязанность выпивать с друзьями. В самом крайнем случае это могут быть алкогольные игры. В 2014 году сообщалось, что не менее пяти человек в Великобритании и Ирландии умерли, приняв участие в алкогольном онлайн-флешмобе «Некноминейшн», где игроки по очереди бросали друг другу вызов. Конечно, алкогольные игры не новое изобретение. В былые времена Наспор выпивали полуторалитровые кувшины Эля. Мотив 3 Вы хотите избавиться от необходимости думать или чувствовать, эмоционально оглушить себя, отвлечься от надоевшей рутины. после двух пяти единиц спиртного вы ощущаете прилив эндорфинов и серотонина. Вы забываете о неприятностях, потому что ваш мозг теперь функционирует иначе. Мотив четвертый вы пьете ради безудержного веселья и хорошего настроения. Дофамин и эндорфины заставляют вас хохотать до упаду и предвкушать захватывающее ночное похождение. Вы чувствуете себя неотразимым и полным энергии. Мотив пятый. Вы хотите заняться сексом, а выпивка помогает вам набраться смелости, чтобы познакомиться или заговорить с потенциальным партнером. Алкоголь и свидание. Существует устоявшееся выражение «пивные очки». Я его уже упоминал, рассказывая, как меняется под воздействием алкоголя наше восприятие окружающих. Пара коктейлей превращает человека, который вам нисколько не нравится, в исключительно привлекательную личность. В исследовании, где участников просили рассказать о своих первых свиданиях, женщины сообщали, что алкоголь усиливает чувство интимности, которую они определяли как близость, тепло и душевную связь. А вот для мужчин верно было обратное. Испытуемые, принимавшие участие в другом исследовании, после приема алкоголя с повышенным интересом и одобрением реагировали на портреты других людей. Но просто картины пьяные оценивали так же, как трезвые. Видимо, тут наблюдается некий социальный эффект, а не изменение эстетического восприятия. Еще одно исследование показало, что лица немного подвыпивших людей оцениваются как более привлекательные, чем лица трезвых, а вот лица совсем пьяных нравятся нам меньше всего. Так что же, пить на свиданиях – хорошая идея? Не обязательно. В одном исследовании шесть десятков мужчин в возрасте от 20 до 30 лет отправили на виртуальное свидание с компьютерной симуляцией женщины из них, кто был пьян, оказались куда более сексуально настойчивыми в разговоре. Вероятно, в большинстве случаев алкоголь смягчает потенциально напряженную и тревожную ситуацию, особенно если это ваше первое свидание. Как минимум разговор пойдет веселее и непринужденнее. К тому же, если уже на первом свидании выяснится, что один из вас пьет больше, чем следовало бы, другой сможет вовремя отказаться от продолжения отношений.